Сын короля, который ничего не боялся. Жил-был королевич, которому не полюбилось житье в отеческом доме. И так как он ничего на свете не боялся, то и подумал, дай-ка я пойду побродить по белу свету. Душеньку свою потешу, диковинок всяких повидаю. Простился он со своими родителями, пустился в путь дорогу и ехал с утра и до вечера, и ему было решительно все равно, куда приведет его дорога. Случилось ему прибыть к дому великана, и так как он был очень утомлен, то присел около дверей его и стал отдыхать. Оглядевшись кругом себя, королевич увидел во дворе игрушки великана, пару громадных шаров и кегли величиной в рост человека. Спустя немного вздумалось ему расставить эти кегли и избивать их шаром. Он радостно вскрикивал, когда те кегли падали, и веселился от души. Великан услышал шум, выглянул в окошко и увидел человека, который был ничуть не больше других людей, а между тем играл его кеглями. «Червяк!» — воскликнул великан. «Как это можешь ты моими кеглями играть? Кто тебе такую силу дал?» Королевич взглянул на великана и сказал, «Ах, ты болван! Или ты думаешь, что ты один силен на свете? Да вот я все могу, была бы лишь охота». Великан сошел вниз, С изумлением стал приглядываться к игре в кегли и сказал человек, були ты точно таков, тогда пойди и добудь мне яблоко из дерева жизни. А на что оно тебе? спросил королевич. Яблоко мне не для себя нужно, отвечал великан. Есть у меня невеста, которая очень желает его получить. Но сколько я не бродил по белу свету, а дерево того все отыскать не мог. Ну так я отыщу его, сказал королевич. и не понимаю, что могло бы помешать мне то яблоко с ветки сорвать. «А ты думаешь, это легко?» — спросил великан. «Тот сад, в котором дерево растет, окружен железной решеткой, а перед той решеткой лежат рядком дикие звери, истерегут сад, и никого внутри его не впускают, но меня-то впустят», — самоуверенно сказал королевич. «Даже если ты попадешь в сад, и увидишь яблоко на дереве, добыть его все же мудрено». «Перед тем яблоком повешено кольцо, и через то кольцо нужно к яблоку руку протянуть, если желаешь яблоко достать и сорвать, а это еще никому не удавалось». «Ну, а мне удастся», — сказал королевич. Простился он с великаном, пошел по горам, по долам, по полям, по долам. и дошел, наконец, до волшебного сада. И точно вокруг него у решетки сплошным рядом лежали звери, но они склонили головы и спали. Не проснулись они даже и тогда, когда королевич к ним подошел, и он переступил через них, перелез через решетку и благополучно пробрался в сад. Посреди того сада стояло дерево жизни, и красные яблоки его так и рдели на ветвях. В лес он по стволу вверх и, чуть только хотел протянуть руку к одному из яблок, видит, что висит перед тем яблоком кольцо. И он, не задумавшись без всякого усилия, просунул через то кольцо руку и сорвал яблоко с ветки. Кольцо же крепко-накрепко обхватило его руку, и он вдруг почувствовал во всем теле своем громадную силу. Когда королевич слез с яблоком с дерева, Он уже не захотел перелезать через решетку, а ухватился за большие садовые ворота, встряхнул их разок, и ворота с треском распахнулись. Он вышел из сада, и лев, лежавший перед воротами, проснулся и побежал за ним следом, но уже не дикий, не яростный, он кротко следовал за ним, как за своим господином. Королевич принес великану обещанное яблоко и сказал «Видишь, я достал его без всякого труда». Великан, обрадованный тем, что его желание исполнилось так быстро, поспешил к своей невесте и отдал ей яблоко, которого она так сильно добивалась. Но его невеста была прекрасная и умная девушка, и когда она не увидела кольца на его руке, то сказала «Не поверю я, что ты сам добыл это яблоко, пока не увижу кольца на твоей руке». Великан сказал, «Мне стоит только сходить домой и принести его». А сам про себя думал, что не будет у слабого человека отнять силу и то, что он не захочет уступить добровольно. И вот он потребовал кольца от королевича, но тот не отдавал. «Ну нет, где яблоко, там и кольцо должно быть», — сказал великан. И если ты мне не отдашь его добровольно, то должен со мною за то кольцо биться. Долго боролись они, но великан никак не мог совладать с королевичем, которому постоянно предавалось силой его волшебное кольцо. Вот тогда-то великан и пустился на коварную хитрость, и говорит он королевичу. Очень уж я разогрелся от борьбы, да и ты тоже. Пойдем искупаемся в реке и прохладимся... «Прежде чем снова бороться с станем!» Королевич, не ведавший коварства, пошел с великаном к реке, вместе с одеждою снял и кольцо с руки своей и бросился в реку. Великан же тотчас схватил кольцо и побежал с ним прочь. Однако лев, заметивший кражу, тотчас спустился вслед за великаном, вырвал у него кольцо из рук и принес его своему господину». Тогда великан потихоньку вернулся назад, спрятался позади дуба, росшего на берегу. И когда королевич стал одеваться, он напал на него и выколол ему оба глаза. Вот бедный королевич и оказался слепым и беспомощным. А великан вновь подошел к нему, взял его за руку, словно хотел помочь ему, а сам отвел его на край высокой скалы. Здесь великан его покинул, «Думаю, вот, еще два шага переступит и убьется смерть. Тогда я и сниму с него кольцо». Но верный лев не оставил своего господина, крепко ухватил его за одежду и полегоньку стянул его обратно со скалы. Когда вернулся великан, чтобы ограбить насмерть убившегося королевича, Он убедился, что хитрость не удалась ему. «Да неужели же нельзя ничем сгубить этого слабого человечишку?» Только, проговорил он, ухватил королевича за руку и свел его по другой дороге к краю пропасти. Но лев, приметив злой умысел, и на этот раз избавил королевича от опасности. Подойдя к самому краю пропасти, великан выпустил руку слепца и хотел его оставить одного. Но лев так толкнул великана, что тот сам полетел в пропасть и разбился насмерть. Верное животное после этого снова сумело оттянуть своего господина от пропасти и привело его к дереву, у которого протекал чистый прозрачный ручеек. Королевич присел у ручья, а лев прилег на бережок и стал ему лапою обрызгивать из ручья лицо водою. Едва только две капли той воды оросили глазные впадины королевича, он опять уже стал немного видеть и вдруг разглядел птичку, которая близехонько от него пролетела и ткнулась в ствол дерева. Затем она опустилась к воде и окунулась в нее разок, Другой, и уже взвела легко и не задевая за деревья, пролетела между ними, как будто вода вернула ей зрение. В этом королевич увидел перст Божий, склонился к воде ручья, стал в нем обмывать свои очи и окунать в воду лицо, и когда поднялся от воды, то его глаза оказались опять настолько светлыми и чистыми, как никогда прежде и не бывали. Возблагодарил Бога королевич за великую милость и пошел со своим львом бродить по белому свету. И вот случилось ему прийти к заколдованному замку, В воротах замка стояла девушка, стройная и красивая собою, но совсем черная. Она с ним заговорила и сказала, «О, если бы ты мог освободить меня от злых чар, тяготеющих надо мною! А что я должен для этого сделать?» — спросил королевич. Девушка отвечала ему, «Три ночи должен ты провести в большом зале заколдованного замка, и страх не должен иметь доступа к твоему сердцу». Как бы тебя ни мучили, ты должен все выдержать, не испустив ни звука. Тогда я буду избавлена от чар. Знай при том, что жизни твоей у тебя не отнимут. — Сердце мое не знает страха, — отвечал королевич. — Попытаюсь при Божьей помощи. И он весело направился в замок, а когда стемнело, сел он в большом зале и стал ожидать. До полуночи все было тихо. а в полночь поднялся в замке страшный шум, и из всех углов явились во множестве маленькие чертенята. Они прикинулись, будто его не видят, расселись посреди зала, развели на полу огонь и принялись за игру. Когда один из них проиграл, то сказал, «Неладное дело! Затесался сюда один чужак! Он и виноват в том, что я проиграю!» «Погоди, сейчас приду за запечь небес!» — сказал другой. А крик и шум и гам все возрастали, и никто бы не мог их слышать без ужаса. Но королевич сидел совершенно спокойно и страх не брал его. Но вот все чертенята разом вскочили с земли и бросились на него. И было их так много, что он не мог с ними справиться. Они рвали его, таскали по земле, щипали, кололи, били и мучили, но он не произнес ни звука. Под утро они исчезли. И он был до такой степени истомлен, что едва мог шевелиться. Когда же рассвело, к нему взошла в залу черная девица. Она принесла ему бутылку с живой водою, обмыла его тою водою, и он тотчас почуял в себе наплыв новых сил. И все его боли стихли разом. Девица сказала ему, «Одну-то ночь ты вынес благополучно, но тебе предстоят еще две». Сказав это, она удалилась, и он успел заметить, что ее ноги, уже побелели за эту ночь. На следующую ночь опять явились черти и снова принялись за свою игру, потом снова напали на королевича и били и мучили его еще более жестоко, нежели в предшествующую ночь. Так что все его тело было покрыто ранами. Но так как он все выносил молча, они, наконец, должны были от него отстать, а на заре явилась к нему черная девушка — и исцелила его живой водой. И когда она от него уходила, он с радостью увидел, что она успела побелеть до кончиков пальцев на руках. Оставалось ему выдержать еще только одну ночь, но за ту самую страшную. Черти явились снова гурьбою. «Ты все еще жив!» — кричали они. «Тебя, значит, надо так измучить, чтобы из тебя и двух вон!» Стали они его колоть и бить, стали бросать туда-сюда, таскать за руки и за ноги, словно бы хотели разорвать его на части. Однако же он все вытерпел и звука не произнес. Наконец они исчезли, но он уже лежал совсем обессиленный и не двигался. Не мог он даже и век приподнять, чтобы взглянуть на девушку, которая вошла к нему и опрыскивала, и обильно обливала его живой водою. И вдруг все боли в его теле как рукой сняло, и он почувствовал себя свежим и здоровым, словно очнувшимся от тягостного сна, Когда же он открыл глаза, то увидел пред собою девушку, как снег белую, и прекрасную, как ясный день. Вставай, сказала она, да взмахни трижды своим мечом над лестницей, и все чары сгинут разом. И когда он это выполнил, весь замок разом был избавлен от чары. Девушка оказалась богатую королевную, явились к ним и слуги, и заявили, что в большом зале стол уже накрыт, И кушанье поданы. Затем они уселись за стол, Стали пить и есть вместе, А вечером того же дня Сыграли и радостно отпраздновали Свою свадьбу.